Двенадцатое. Гуру. Тяжко проходить через испытание очередной ступени, но зато какие горизонты и возможности открываются перед сознанием, когда эти испытания пройдены. Если бы поняли идущие, как важно идти, несмотря ни на что. Ведь все эти кажущиеся препятствиями преграды ничто, если решение идти непреклонно. Они рушатся, они рассыпаются, они отступают от того, кто путь свой решил навсегда. Мая препятствий, возникающих во время очередных испытаний, кажется настолько реальны, что колеблющийся и сомневающийся дух не в силах их преодолеть. Но непоколебимое решение воли идти до конца их сметает с пути, как карточные домики. Идущий дойдет.